Глава четырнадцатая. «Дядя Семен?» Дядю Семена я помнила, хоть и смутно. Когда в автомобильной аварии погибли родители, мне было десять. А дядя Семен последний раз приезжал к отцу, когда мне исполнилось пять. Но образ высокого мужчины с широкой улыбкой, который садился передо мной на корточке и спрашивал, не научилась ли я делать что-нибудь необычное, сохранился в памяти. Мама говорила, что он был другом отца, а потом они почему-то поссорились и перестали общаться. С тех пор я его не видела. Ничего плохого про него я не помнила. «Может быть, он будет приходить ко мне?» — подумалось мне тогда. «Не родной человек, но от того, что я, теперь круглая сирота, вообще заинтересовала кого-то», в сердце пробудился маленький огонек надежды как будто появился свет в конце темного туннеля, в котором я ползла с момента смерти родителей. Так уж сложилось, что у меня давно не было ни бабушек, ни дедушек, ни теть, ни дядь. Потеряв родителей, я осталась сиротой и оказалась в детдоме. Воспитательница отвела меня в один из кабинетов, куда детям вход был строго-настрого воспрещен, и высокий, сидеющий шатен дядя Семен Встал мне навстречу. Черты лица у него были крупные, достаточно строгие. Даже в десять лет я понимала, что семён достаточно красивый мужчина. И у меня вызывало недоумение, что он не женат, и у него нет детей. Ведь красивые мужчины нравятся женщинам. Кто-то должен был захотеть выйти за него замуж и родить ему дочку или сыночка. Я хлюпнула носом и опустила взгляд. Не хотелось показывать этому человеку из прошлой счастливой жизни, что я постоянно реву. Отец учил быть сильной девочкой. Сильные, но послушные девочки больше нравятся людям. Так говорил он. «Привет, Кира», — широко улыбаясь, сказал семён «Я была уже слишком взрослой, чтобы не понимать, Это улыбка лишь для того, чтобы вызывать доверие у ребенка. Но все равно было приятно. Ты меня помнишь? Я невольно снова хлюпнула носом, потому что в голове встала картинка, как мама открывает дверь, дядя Семен появляется на пороге, а я бегу встречать гостя, громко топая ногами. — Здравствуйте, дядя Семен, — ответила я. — Да, я вас помню. Спасибо, что пришли. это тебе Он взял со стола прозрачную коробку, в которой я разглядела искусственные волосы большой куклы. «Никому не отдавай!» и подмигнул мне. Я взяла в руки куклу. Она была очень красивая. Понравилась мне до умопомрачения. Золотые волосы, красивые голубые объемные глаза в окружении пышных ресниц. Пышное розовое платье. Дома у меня была похожая. С Никому не отдавай, в детдоме была некоторая проблема, но я не сказала об этом Семёну. Очень уж хотелось получить подарок лично для себя. Спасибо, очень красивая кукла. Видимо, Семён решил, что почти приручил девочку. Он похлопал рукой по стулу возле стола, сам сел рядом. Садись, Кира, давай поговорим. А когда я с куклой в руках устроилась на стуле, странно повел рукой в воздухе впоследствии взрослая я понимала что так он поставил на комнату полог тишины скажи мне кира помнишь когда ты была маленькая я спрашивал тебя не научилась ли ты чему нибудь необычному я кивнула но в пять лет я еще совсем не понимала о чем идет речь и обычно показывала ему как я научилась читать стихи залезая на стул как освоила новый танец или чтение по слогам. Теперь я была умнее. Только я не знаю, что такое необычное, добавила я, немного опасаясь рассердить единственного человека из прошлого, который проявил ко мне тепло и внимание за два месяца после смерти родителей. — А вот смотри, — заговорщицки понизил голос семён я покажу тебе фокус, а ты в нем поучаствуешь, хорошо хорошо? Согласилась я, и мое сердце забилось в предвкушении. Я была ребенком, а дети любят фокусы. Если дядя семён хочет развлекать меня, играть со мной, я только рада. И здорово, если он будет делать это постоянно. Он снова широко улыбнулся, протянул вперед ладонь и... На ней вдруг вспыхнул язычок пламени, как огонь в костре, только голубого цвета. «Что это?» — изумилась я. «Магический огонь!» — заговорщицки улыбаясь, сказал семён «Видишь, какой фокус! Теперь ты! Погаси этот огонек!» «Но как?» — расстроилась я. «Мне очень хотелось угодить ему, но я понятия не имела, как это делать». А сам огонек у него на руке сиял завораживающе, красиво, как лучшие блестки на новогодние елке. «Как хочешь!» серьезнозно сказал дядя семён сделай это как хочешь вдруг у тебя получится мне захотелось плакать и я опять шмыгнула носом вот значит как дядя семён пришел чтобы нехорошо шутить надо мной, а сирот обибежать нехорошо ну да я ему сейчас скажу я уставилась на огонек мысленно приказала ему погаснуть, но на самом деле мне не хотелось его убивать. Огонек был красивый, и обижалась я на Семена, а не на эту прелесть в его ладони. Мне, напротив, захотелось, чтобы у меня на ладони загорелся такой же огонек. Я бы любовалась им и думала, что это настоящее волшебство. И вдруг, под моим взглядом, огонек поднялся над ладонью дяди семёна медленно полетел в воздухе и опустился на мою инстинктивно подставленную ладошку. Я рассмеялась. Обида тут же прошла. Я просто радовалась, не зная, отправил ли его ко мне семён или этот умный огонечек решил пойти к девочке, которая его полюбила. — Потрясающе! Это еще лучше! Не думал, что ты сразу способна на такое! — воскликнул Семен и радостно потер руки. — Кира, мы зажжем еще сколько угодно таких огоньков. Это несложно! — Давай сейчас погасим его и поговорим. Он щелкнул пальцами, и огонек в моих руках погас. Мне стало грустно. Волшебство закончилось, так и не начавшись. Странный этот дядя семён Но тут он взял меня за руки, приятно согревая мои маленькие ладошки, и внимательно поглядел мне в глаза. «Послушай, Кира, ты необычная девочка, знаешь это?» Это ведь ты заставила огонек перейти к тебе, понимаешь? Я, надув губы, отрицательно покачала головой. Ну да, задумчиво сказал Семен, спонтанный выплеск силы. Ясно, ты можешь не понимать, кто именно и что сделал. Но послушай меня. Ты слышала про магию из сказок? Конечно, про волшебников и волшебниц, про драконов и принцесс. Со знанием дела сообщила я. Только я уже большая. Я знаю, что все это бывает только в сказках. А вот и нет. Ты ведь только что сама видела магию. Это магия, а не фокус. И в глубине души ты это знаешь. Так вот, Кира, ты волшебница. Если будешь учиться. А научить тебя могу только я. Я предлагаю тебе следующее. Я могу стать твоим опекуном. И ты будешь жить со мной в большом доме за городом почти в таком же, как был у твоих родителей. У меня есть большая собака Джек, пушистый и добрый. А в саду мы поставим для тебя качели, сделаем горку, с которой можно будет кататься зимой. Ты будешь ходить в хорошую школу, получишь хорошее образование. Со временем я введу тебя в свой бизнес. И однажды ты его унаследуешь, в дополнение к тому, что осталось от твоих родителей». «Ты ведь понимаешь, что значит быть наследницей?» «Мы будем много путешествовать, и ты выучишь множество языков. А еще я научу тебя магии, и мы будем делать очень важное дело, очень важное для всех людей в мире». «Или...» Он проникновенно посмотрел мне в глаза. «Ты можешь остаться здесь. Ты будешь одной из многих сироток. Тебя научат тому...» чему учат в обычной школе, только наверняка еще хуже. Ты будешь обычной девочкой с плохим образованием и плохими привычками. И не факт, что сможешь поступить в университет. И ты никогда не узнаешь, что такое магия. Ее в твоей жизни больше не будет. Ты проживешь обычную, серую жизнь. Возможно, даже плохую, потому что сиротам сложнее пробиться к жизни хорошей. Тебе нужно выбрать, Кира, прямо сейчас. Я замерла ошарашенная. Вот так сразу поверить, что в мире есть настоящее волшебство, что я сама волшебница, было почти невозможно. Но я только что видела магический огонек, и детская пластичная психика вполне легко приняла это. Значит, может быть, и все остальное, что говорит Семён правда? Вдруг так? Правда, семён вызывал у меня некоторое недоверие. Я ощущала, что нужна ему для чего-то. Он предлагал мне все это не из любви и доброты, но... Опять же, я была ребенком. Он нарисовал слишком яркие картинки, чтобы я смогла устоять. Ведь какая десятилетняя девочка не мечтает стать волшебницей, иметь собаку и собственные качели? А еще очень хотелось чтобы рядом был кто-то, для кого важна я лично. Я нужна дяде Семёну для чего-то, но ему нужна именно я. Не Машка Квасикова, не Денис Петров, а именно я. И уверена, со временем он очень полюбит меня, по-настоящему, станет мне настоящим дядей. Я ведь хорошая девочка, буду делать все, что он говорит. Я согласилась. Правда на поверку Моя жизнь в большом доме с собакой оказалась не такой уж и сказкой.